Глава десятая В другое время красоты Флабрисской тайги восхитили бы Виталия, без сомнений. Но сейчас голова была занята иным, поэтому совершенно сказочные пейзажи фоном проплывали перед глазами, не откладываясь ни в голове, ни в сердце. Стрелка указывала путь не безупречно прямой, а с учетом рельефа и вполне естественных для Дикой тайги препятствий всяких оврагов и буреломов. Даже небольшая речушка проблемой не стала. Стрелка вывела Виталия на обширную каменистую отмель, где дно прекрасно просматривалось сквозь рябь на поверхности. Виталий в итоге даже ног не замочил, перебредая на другой берег, хотя вода дошла ему почти до колен. Годная обувь, годная одежда. Рыбообразная мелочь шныряла в потоке. А на длинную, похожую на угря рыбину, Виталий едва не наступил, настолько она сливалась с камешками на дне. Не встретились ему и потенциально опасные зверушки. Никого крупнее местного аналога бурундука или белки Виталий не повстречал. Зато насекомых было, пожалуй, даже больше, чем на земле, или лареи, но от кровососов. Надежно защищал медальон пищалка, а лобовое столкновение со шмелем вряд ли можно было счесть серьезной аварии. Для шмеля, кстати, в той же мере. Срикошетил в сторону, выровнял полет, укоризненно пожужжал и улетел по неотложным шмелиным делам. Одним словом, идиллия по внешнему контуру. С внутренним обстояло сложнее, Мысли ведь не удержишь, а о плохом исходе сложной ситуации почему-то думается куда охотнее, нежели о хорошем. Почти всегда. Сначала Виталий просто строил варианты, один похороннее другого. Заманят и прихлопнут, либо прихлопнут еще на подходе до прибытия на место. Но потом профессиональная жилка внутри все же одержала верх. Он принялся аналитически разбирать ситуацию, вычленять возможные мотивы происходящего и варианты исхода, а там уже и до подсчета вероятностей стало недалеко. И Виталию удивительным образом полегчало. Он перестал быть безрассудным смельчаком, сующим голову в пасть неведомого дракона. Он вновь стал сотрудником службы расследования катастроф на работе. Даже в таких непривычных условиях, когда маловато исходных данных и когда риск от текущих поступков и действий повышен, логика и разум продолжают исправно действовать. Если слушаться разума и прогнозировать ближайшее будущее логически непротиворечиво, есть реальный шанс уберечься даже от неведомых опасностей. Ключевой вопрос, который он смог сформулировать в первую очередь – звучал солидно и увесисто, но, увы, не предполагал вразумительного ответа. Вопрос этот был «Зачем? Зачем все это? Неважно, кто там с противоположной стороны браслета на руке. Инопланетяне, воскресший Константин Ярин, гипотетические бунтари из стада, сумевшие пробраться в космос и ищущие единомышленников». На данном этапе Виталий, да и любой другой человек на его месте, не сумел бы логически убедительно ответить на этот вопрос по причине скудости исходных данных. А раз так, следует переходить ко второму вопросу. «Почему я?» Тут данных было тоже не ахти как много, но все же имелись некоторые многообещающие зацепки, неподтвержденные правда. Во-первых, Чужая база на Ларее сочла его своим. Неизвестно почему и на каком основании, но этот факт признали даже ребята из ТС. Во-вторых, можно было вспомнить краткие необъяснимые моменты на Тигоне, когда Джейран Ярина, а потом и второй неопознанный корабль, не среагировали на команды других инженеров, а Виталия послушались безропотно. В целом, те случаи можно было отнести и к «во-первых», но интуитивно Виталию не хотелось этого делать, и он вычленил их отдельным пунктом. В-третьих, следовало учесть соображения, высказанные Иван Ивановичем из все той же службы поиска чужих. В свою очередь, они прекрасно монтировались к первому пункту, но, опять же, проще было выделить их особо. Пусть все естество Виталия и противилось этому, но логически отметать выводы ТСников было нельзя. Либо он сам является чужим, либо в нем до поры таится скрытая программа, и тогда он не что иное, как орудие чужих. Четвертого пункта Виталий изобрести не смог, но немного поразмыслив, заключил. На вопрос «почему я?» имеющиеся три, все едино, не отвечают, Поскольку вполне понятен и объясним выбор человека с такими свойствами, но почему такие свойства проявились именно у Виталия? Снова тупик, откуда с помощью голой логики не выбраться. Нужно больше достоверных фактов. Далее он задался вопросом: "Кто они, таинственные будущие собеседники?" Варианты Виталий перебирал в уме немного раньше. В принципе, можно было прикинуть, какой из них вероятнее прочих. В целом, гипотетические они были достаточно информированы и располагали ненулевыми возможностями, чтобы влиять на события в зонах ответственности Земли и колоний. Во всяком случае, передвижение Виталия они отслеживали своевременно и действовать начали сразу же, едва он прибыл на Флабрис. У них бесспорно имелся выход в человеческие информационные сети. Уже второе после тестового письмо адресовалось на текущую фамилию Брагин, а не на устаревшую – Можаев. Они сумели выстроить цепочку событий, в результате которой Виталий вообще оказался на Флабрисе, Исчезновение двух преображенских кораблей, а затем своевременный выход на связь штурмана из экипажа одного из них. Вследствие исчезновения Виталий отправился на Флабрис. После выхода на связь он почти сразу оказался в нужном районе на Флабрисе. И все это последовательно, стремительно и четко. по неволе вызывает уважение? И поскольку это действительно скорее «они» во множественном числе, воскрешение лейтенанта Ярина следует с высокой вероятностью исключить. Неважно, каким способом его могли воскресить, тем более, кроме клонирования, все равно ничего хоть сколько-нибудь вероятного не придумывается. Один человек вряд ли сможет так успешно орудовать в сетях и влиять на множество событий. А если еще учесть то, что этот человек жил, служил и действовал больше 30 лет назад, а с тех пор в мире изменилось достаточно многое, сколько новых кораблей появилось? «Не счесть, да и джейран сегодня смотрится уже почти как архаика, в передовых гвардейских полках их, считай, что и нет. Нет, вряд ли это одиночка». На мысли о джейранах Виталий продрался через заросли то ли кустарника, то ли молодых деревьев, состоящих в основном из похожих на удилище стволов с короткими мягкими веточками практически по всей длине а в следующий миг понял, что впереди, метрах в сорока, видит не очередной природный холмик, а космический корабль посреди леса — Джейран Соло-М. Он точно так же, как и Печора Майора Пака, еле втиснулся между стволов вместе, где пятачок между ними был чуть попросторнее, нежели в среднем по тайге. Кроны деревьев рядом с кораблем выглядели неповрежденными. В целом, так сесть, чтобы не повредить кроны, теоретически, возможно, но для этого пилоту неплохо бы заранее побывать на нужном пятачке и прикинуть, как именно ловчее это сделать. Еще через пару секунд Виталий сообразил, что хвостовое оперение Джейрана вполне себе в порядке, да и повреждения обшивки позади рубочного колпака не наблюдается, а эти рваные борозды... Виталий самолично исследовал в ледяной щели на Тегоне и прекрасно запомнил. Тем не менее, Джейран был тот самый, просто отремонтированный. Факт был до того неожиданный, что Виталий запнулся и встал, метрах в двадцати от корабля. «И чего дальше?» — подумал он, не то чтобы панически, но точно с повышенным беспокойством. Починка Яринского Джейрана, должна была что-то значить. Обязана. Когда его наблюдали с патрульного гиацинта, хвосты корма были еще повреждены. Метеорологи тоже упоминали изжеванные хвостовые плоскости. Это Виталий помнил точно. С тех пор, конечно, прошло некоторое время, и теоретически любые повреждения можно было без проблем устранить. Но тогда напрашивается вопрос. Где? На Флабрисе ремонтная база есть только у преображенцев, да еще должна быть гражданская на орбите, где-то же метеорологи свои корабли обслуживают. В полку Джейран починить не могли по определению: у гражданских, скорее всего, не нашлось бы нужных компонентов. Значит, сделал единственно возможный вывод Виталий, тут есть база, действующая со всей необходимой для ремонта инфраструктурой. Чужая база, о которой преображенцы, а следовательные земля, не знают. Может быть, точно такая же, как нашли на Лорее в год его дебюта в Р-80. Браслет на запястье на миг сжался и коротко пискнул. Виталий непроизвольно вздрогнул, дернув рукой. Стрелка с экранчика исчезла. Он снова стал черным и матовым. А потом весь браслет и центральная блямба вдруг потеряли твердость и упругость, рука это отчетливо почувствовала, и стекли с запястья огромной темной каплей. То, во что превратился браслет, было более вязким, чем вода. Оно упало на бурую хвою цельным комком, не образовав брызг, и растеклось маленькой лужицей, постепенно уменьшавшейся. По-видимому, жидкость проникала в малейшие поры и неровности, впитывалась в лесную подстилку и почву. А когда Виталий вновь перевел взгляд на корабль, он увидел открытый основной шлюз у самого рубочного колпака. Если это не приглашение войти, то что еще? Конечно, Виталий испытывал волнение и тревогу перед столкновением с неизвестным. На Тигоне, проникая в Джейран Ярина, Ничего подобного он не чувствовал, потому что тогда это была рутинная работа с потерпевшим крушение кораблем. А ни о какой мистике и ни о каких чужих никто тогда не подозревал. Сейчас воображение разыгралось, и хотя трезвым умом в мистику Виталий верил не очень, тревога все равно не унималась. Рука непроизвольно потянулась к кобуре, но едва Виталий это осознал, сразу отдернул. Правда, застегивать кабуру все равно не стал. Почему оружие в кармане или на поясе всегда успокаивает людей, даже если ничего подразумевающего стрельбу вроде бы не намечается? Обезьяний рефлекс на обезьянье страхи, словно и не было тысяч лет эволюции. Резко выдохнув, словно перед глотком коньяка, Виталий отогнал опасение и нерешительность и шагнул к Джейрану. Раз, другой, третий. Вот уже и стволов между ним и кораблем остается всего два. А вот уже один. А вот Виталий ступил на пятачок, где заклинилась между деревьев злосчастная двухсотка, пережившая нештатную посадку на холодном тигоне, мерзание в лед и долгое ожидание там же, головоломный и необъяснимый старт, больше похожий на побег два года назад, а также неведомо где и неведомо кем проведенный ремонт в самое последнее время. Какие еще сюрпризы обнаружатся на борту? А еще Виталий почему-то вспомнил собственные слова, произнесенные в разговоре с теясником Иваном Иванычем. Пилотские манипуляторы всех без исключения кораблей сработаны под человеческую руку, а не под гипотетическое инопланетное щупальце. И по каталогам это артефакты серии дальше, чем AZ, то есть произведены не людьми, по крайней мере, не сегодняшними гражданами Земли и колоний. Но тем не менее, встречать его может кто угодно. ТС рекомендовала быть готовым к любому варианту. «Вот и буду готовым», — подумал Виталий, стараясь стать холодным и спокойным. Он миновал шлюз и оказался в тесной рубке Джейрана, чувствуя себя одиссеем в логове циклопа. В рубке было пусто. Никого. Хотя аппаратура и пилотские терминалы пребывали в рабочем состоянии, индикация, во всяком случае, светилась. «Привет, Брагин!» донеслось по трансляции. «Говори, я тебя услышу!» «В сортире, что ли, забаррикадировался?» — подумал Виталий о хозяине голоса. «Или в технической зоне?» «Боится? С какой стати?» «Привет!» — поздоровался он вслух. Виталий старался, чтобы собственные голос и слова прозвучали буднично, и это даже почти получилось, что до голоса собеседника Был он совершенно точно незнакомым и показался странно искаженным. Не слишком, чуть-чуть, словно чувствительность микрофона немного зашкаливала и наличествовал легкий перегруз звука по уровню. «Ты где?» — спросил Виталий. «И заодно... Ты кто? И зачем звал меня?» «Так много вопросов сразу!» «И вышел бы ты уже?» — добавил Виталий. У меня, вообще-то, больше поводов бояться. Но я же не прячусь. Невидимый собеседник шумно вздохнул. «Я лейтенант Ярин. Практически. Но выйти я не могу. У меня нет тела. Человеческого тела. Я — этот вот корабль». Виталий сделал вид, что поверил. «То есть мумия, которую я нашел в медблоке на Тигоне, это бывший ты?» Да. Мое тело, безвременно почившее и все такое. Может даже пошутить по этому поводу. Я успел это пережить и успокоиться. А свое новое состояние принять и даже найти в нем некоторую прелесть. Шутить, Виталий, склонен не был. Не место и не время. Что-то я не слышал о технологиях копирования личности. Уж извини. А у Земли их и нет то не Ярина, если это действительно был Ярин. Явственно прорезались безмятежные нотки. Виталий мысленно похвалил себя за стартовый настрой. В смысле готовности ничему не удивляться. Иван Иванович велел добывать информацию. Любую, даже ту, которая сначала покажется невероятной. В этом плане начало было хорошее. «А у кого есть?» — поинтересовался Виталий. У тех, кто создал артефакты, из которых Земля и колонии сегодня строят космические корабли. И кто же эти таинственные они? Чужие, естественно! Ярин даже фыркнул совершенно по-человечески. Точнее, те, кого земляне называют чужими. Значит, они не исчезли бесследно, как принято считать? Сложный вопрос. Я не готов ответить, потому что точного ответа. И сам не знаю. Виталию надоело торчать посреди рубки, поэтому он протиснулся между пультом и стойкой и занял пилотское кресло. «Не возражаешь, а то я километров 10 только что по лесу отмахал. С непривычки ноги гудят». «Да сидим, нет что. Мне больше в этом кресле не посидеть». «О чем спросить?» — лихорадочно прикидывал Виталий. «О том, что с ним произошло на тигоне?» О том, как умудрились перенести сознание Ярина в корабельную память, а это вообще возможно? Да и уместно ли тут слово «перенести», даже если предположить, что копирование сознания возможно, настоящий Ярин давно умер. А в памяти корабля всего лишь копия, троичная копия его сознания в виде нулей, единиц и нопов. Скажи, а почему-то на тягоне был Мажаев, а сейчас вдруг стал Брагин. Неожиданно поинтересовался Ярин. Замуж вышел, буркнул Виталий. Получилось до крайности грубо и неприветливо, поэтому он поспешно исправился. Фу, ты пакость. Грязная какая-то шутка вышла. Извини, а что до фамилия? Работа такая. Да и неважно это. Он хотел добавить, что на самом деле женат на прекрасной женщине, и что у него две пары высшей степени замечательных близнецов, но вспомнил скрытую в голосе из трансляции тоску, когда Ярин упомянул, что в пилотском кресле ему больше не посидеть. Поэтому решил воздержаться и продолжать делать вид, будто верит, но на всякий случай быть готовым, если со стороны тех зоны, где, кстати, располагались и остальные помещения, теоретически годные для пряток, кто-нибудь внезапно появится. Неважно, с каким настроением и намерениями, во всем спектре от возможного «Как я тебя разыграл, капитан! Ха-ха-ха!» Да -ха -ха реальной атаки с целью Виталия умертвить. Хотя зачем это может понадобиться хозяину Джейрана, непонятно. Ну и с какой целью ты меня высвистал с луны аж на Флабрис, да еще таким мудреным способом? Другого способа не нашлось ответил Ярин. «Как смог, так и высвистал». «А вот зачем. Надо, наверное, все сначала рассказать. О том, как я на Тигон летел. И чего там в итоге наворотилось». Виталий откинулся на спинку кресла. «Я весь внимание», — с готовностью заверил он. «Вылетел я», — начал Ярин. «Вполне буднично». Причем рейд на Тигон был у меня в послужном списке уже вторым сверхдальним. Селегрима, буксир струник, эрцап и дальше по эклиптике Крилле. Летел я и гадал, что же, елки-палки, может так внезапно заинтересовать командование на спутнике ВН-419, да нигде попало, а на конкретных координатах. Летел я долго, потому что был приказ экономить горючку. Гадал тоже долго, так в итоге ничего и не придумал. Сваливаюсь на спутник, выхожу на координаты и практически сразу ловлю сигнал бедствия. «Ага», — думаю, «вот она что, не я тут первый. Только почему тогда послали меня, да в соло-автономе, хотя логичнее было сразу отправить рейдер со спасателями?» Пытаюсь установить связь, но на мои вызовы ноль реакции. Так и продолжает долбить интервальный сос. Значит, думаю, автоматика. Визуально на координатах я ничего не вижу. Обычная тигонская пустошь. Камни, колотун да поземка. Ты видел, ты знаешь, с 20-х годов там ничего не изменилось. Позиционируюсь, масштабируюсь, пеленгую сигнал. Выводит на трещину, забитую слежавшимся снегом. И все. Дальше я ничего не помню. До момента, когда расклад уже сильно другой. Очнулся в гробу, еле живой. Диагностированы два перелома, множественные повреждения внутренних органов и лучевая болезнь. Джейран мой поврежден и торчит в трещине поверх неизвестного корабля, а оттуда продолжает долбить автоматический сос. И самое главное, на затылке у меня установлено некое устройство — откуда в мозг идут наноэлектроды, и все это вдобавок как-то подключено к управляющему пилотскому нейроинтерфейсу. Последнее, сам понимаешь, хорошо, я хотя бы с бортовыми вычислителями и комом могу работать. Сначала лезу в медицину и узнаю, что жить мне осталось полтора-два месяца. Медблок, доставшуюся мне дозу, нейтрализовать не в состоянии. Из-за переломов и повреждений из гроба выйти тоже не могу лежать как минимум две недели. И еще узнаю, что выполняется связанная с коробочкой на затылке программа — миграция. Можешь представить, как я себя в тот момент ощутил? Но тут диагноз, по-видимому, жалился и сознание мне отключил. Вторично очнулся я, судя по хронометражу, через неделю, уже лысый и заново прилаженным к башке интерфейсом и все той же коробочкой на затылке. Переломы срастались, но медленнее положенного. Скорее всего, из-за того, что я фактически умирал от облучения. Да и остальные разладившиеся потроха здоровья тоже не добавляли. Это все, что изволил сообщить мне диагност. Но зато я понял, что слышу голоса. Сначала я просто решил, что схожу с ума. Но вскоре оказалось, что некто неназванный пытается объяснить мне, зачем на затылке у меня коробочка, что в связи с ней происходит, а главное, согласен ли я с этим вот всем. Сейчас я уже свыкся со своим положением, но тогда, попытаясь примерить на себя мысли человека, который медленно умирает, знает, что умирает и отчетливо понимает, спасения ждать неоткуда. А голоса нашептывают примерно следующее. «Дело твое сохранить не получится». Но можно сохранить личность, пересадить ее с биологического субстрата на квазиэлектронный, корабельную память. В целом можно и еще куда, но прямо сейчас под рукой только корабельная память. Я тихо шизею и прикидываю, когда это наши медики научились копировать человеческое сознание, да еще и на небиологический субстрат. И тут голоса начинают шептать ответ. И я понимаю, что они в полной мере воспринимают мои мысли, что это не лекция парализованному, а вообще-то диалог меня с кем-то контролирующим ситуацию. Ответ их заключался в том, что наши, в смысле земные и колониальные, медики пересаживать сознание пока действительно не умеют. Однако же, невзирая на тот факт, что наши инженеры не умеют и космические корабли с нуля строить в космос, Мы тем не менее летаем. Ты, Брагин, должен это хорошо знать, особенно насчет компонентов, реально производящихся на наших орбитальных верфях. Знаю, подтвердил Виталий. Ну так вот, дальше голоса предвосхищают мои возражения. Дескать, даже если получится удачно скопировать в корабельную память все, что у лейтенанта Ярина под черепушкой, то в памяти, конечно, возникнет копия. Но это. Будет вовсе не лейтенант Ярин, это будет копия, именно копия. А настоящий лейтенант Ярин умрет вместе со своим бренным телом. Мне, конечно же, лестно, что кто-то такой же, как я, обладающий моими воспоминаниями и опытом, продолжит мыслить и в известной степени жить. Но фактически-то это буду, не я. И тут оказалось, что имеется одна то ли тонкость, то ли хитрость. Сам решай. Ты, конечно же, знаешь, что и клетки человеческого мозга, и нейроны в нем, и нейронные связи вовсе не постоянны. Клетки постепенно отмирают и заменяются новыми. Старые неиспользуемые нейронные связи затухают, а новые возникают. Словом, наш мозг далеко не статичен, в нем происходит беспрерывное обновление и самого субстрата, и его наполнения и что лет примерно за 7 фактическая структура человеческого мозга меняется полностью, на сто Даже атомы нашего тела через 7 лет уже совершенно другие. Но мы же не начинаем на этом основании считать, что настоящий я умер. А ныне живет лишь копия. Так вот, мне предлагают не копирование, а миграцию, максимально приближенную к естественному процессу обновления мозга когда информация с отмирающих естественных блоков по крупице переносится не на новые естественные, а уже на искусственные, со скоростью нормальной жизни человеческого мозга. Правда, поскольку телу моему сильно досталось, и оно просто не протянет нужный для полноценной миграции срок, меня предлагают погрузить в кому, фактически отключить мозг от тела и поддерживать его жизнедеятельность достаточно долго, чтобы сознание лейтенанта Ярина медленно переползло в память Джейрана. В таком состоянии процесс займет намного больше семи лет. Но спешить, как легко догадаться, совершенно некуда, ни мне, ни инициаторам затеянной миграции. И процесс, собственно, уже начат, причем чем раньше ввергнуть меня в кому, тем больше шансов на конечный успех. Любой нормальный индивид на моем месте неизбежно подумал бы, а каковы они вообще, шансы на успех? Я подумал. Мне тут же ответили, выше 90%. И я сказал «да». И снова отрубился. На этот раз на 30 с хвостиком лет. А вот теперь самое время перейти к тому, зачем я вызвал на Флабрис тебя, Брагин. Как ты должен помнить, тогда на Тигоне — Комиссия извлекла из гроба мою неудачливую мумию и увезла на экспертизу. Проблема в том, что волшебная коробочка так и осталась на затылке у мумии. А она вместе с памятью Джерана составляет единый массив. Ее извлекли с фрагментом моей памяти, с фрагментом меня. В сущности, ты сейчас разговариваешь не с лейтенантом Яриным, а с большей его частью. Недостающая часть — коробочки я бы хотел снова стать полноценным яриным и, надеюсь, Брагин, ты мне поможешь в этом. Виталий, до того внимательно слушавший, поинтересовался. И много в коробочке осталось от полноценного Ярина? Около 8%. Причем это не только воспоминания и знания как таковые. Там и часть характера, повадок. В общем, там часть сложной единой структуры, часть личности как таковой. «И, — предположил Виталий совершенно наугад, — там, как на грех, осталось нечто критически важное, и оно внезапно понадобилось тем, кто осуществил миграцию твоей личности в Джейран». «Может и так», — неожиданно легко согласился Ярин. «А может, там воспоминания о том, как я на Тигоне получил переломы и лучевой удар. В любом случае, я предпочел бы воссоединиться с частичкой себя, и, полагаю, решимость моя». Легко объяснимо. Допустим, но есть пара неизбежных вопросов. Я даже не буду считать вопросом, где, собственно, искать ту самую коробочку. Думаю, там же, где и мумию. А отследить это, возможно, по рапортам комиссии. В принципе, я не сомневаюсь, что тот самый модуль памяти с 8% тебя внутри уцелел, хотя его наверняка пытались исследовать. Пытались, этого я не отрицаю но он отформатирован и записан совершенно иначе, чем привыкли люди Земли. На земной аппаратуре и под принятыми оболочками ничего прочесть не получится, как, впрочем, стереть. Последнему я особенно рад. Первый настоящий вопрос. А почему ты решил, что я вообще стану искать этот модуль? Зачем мне это нужно? Причин две, — совершенно спокойно ответил Ярин. Первое. Когда ты перескажешь спецслужбам содержание нашего разговора, они, безусловно, захотят продолжения, позволят тебе передать модуль и будут смотреть, что из этого выйдет. Более того, я не сомневаюсь, что спецы же его и отыщут, где бы он ни находился, причем безо всякого труда. Ну а вторая причина. Она проста, Брагин. Ты не бессмертен. Хочешь быть, как я? Тело умрет, но ты сам останешься в строю, Весь космос станет твой, обитаемый и необитаемый. Ты когда-то ушел из стада, как и я. В данный момент тебе предлагают подняться еще ступенькой выше. Подняться не прямо сейчас, сию минуту. Нет, это мне не повезло, и человек Ярин умер, не дожив до 30. А ты живи себе пока, служи, близнецов расти, а миграция пусть себе идет. Я говорил, это процесс долгий. Его, кстати, запускать лучше, когда мозг еще молот и здоров. И информация пишется как в новые естественные сегменты, так и параллельно в искусственные. Они потом сравниваются и выверяются, а это повышает шансы на успешность практически до 100%. Не обязательно даже модуль памяти на затылок лепить и электроды в мозг вживлять. Это меня в авральном режиме и у черта на рогах из организма вытаскивали. Буквально, тем, что под манипулятор подвернулась. Тебе достаточно сделать инъекцию наноботов и время от времени синхронизироваться с ведущим контроллером. А самое главное, тебе совершенно не обязательно о факте миграции кому-либо рассказывать. Ты же, когда в Академию навострился, родственников из стада не больно посвящал в свои планы. Верно? Сейчас абсолютно аналогичная ситуация. Хотя... «Можешь рассказать, все равно особисты с тебя еще долго не слезут». Виталий в задумчивости потер переносицу. Говорить в пустоту, не видя собеседника, было странновато, зато тема была до предела захватывающей. «Скажи, Костя», — спросил он задумчиво, «у тебя в бытность лейтенантом жетон был». Невидимый собеседник расплылся в невидимой улыбке, если Виталий правильно считал интонации ответа. «Был, как нибудь быть, R-122. Знаешь, что это?» «Скользь. Топливные смеси, насколько я понимаю». И «Именно». «Вот же ж», — проворчал Виталий. «А во флоте и войсках вообще есть люди без жетонов?» Подразделения с трехзначным классификатором, как правило, были кадрированными, и выделенного состава не имели, то есть офицер как будто бы служил на обычной должности в обычном полку, но, кроме того, иногда выполнял негласные задания. «Кстати, о топливных смесях!» — оживился Виталий. «А как ты, стегон-то, ушел?» «Ну, допустим, про пилотирование все понятно. Ты мыслишь, и ты под интерфейсом. Я даже догадываюсь, что разгерметизации стартовые перегрузки — Тебя в нынешнем состоянии не особенно волновали. Но топливо! Его на борту было совершенно недостаточно. Я борт-журнал видел и логи белого ящика считывал. Скажи, как? И почему не сразу ушел? Почему ждал? Мы ж там вокруг копошились. Явно вам мешали. Почему не сразу? В целом понятно. Когда ты откапывал меня, я еще пребывал в стазисе. Живой мозг уже был несколько лет как мертв, а новый носитель был заполнен, но не загружен в корабельную память. Из стазиса меня вывела как раз комиссия, которая изъяла мумию и модуль. Косвенно, конечно, вывела. Контроллер среагировал на отключение кусочка памяти и решил, что пора меня загрузить и привести в сознание. Кстати, уже после тебя, но перед комиссией, на борту еще кое-кто побывал. Они редактировали логи, все методично обшарили, но ничего в итоге не тронули. Полагаю, тоже обладатели жетонов. В штатском, уточнил Виталий. Да хрен знает, они термокостюмов не снимали, а в рентгеновском диапазоне я, извини, не вижу. Никому в голову не пришло нужный аппарат в систему подмонтировать. Странно, подумал Виталий. Были это, понятное дело, ТСники. Но почему их не заинтересовал нештатный приборчик на затылке мумии? Решили, что это обычное медицинское оборудование? Вряд ли с подобными вещами они должны разбираться в первую очередь, пока не наступит полная ясность. «А что до топлива?» — продолжил тем временем Ярин. «Я тебе одну умную вещь скажу, только ты не обижайся. То, что земляне используют на кораблях как генераторы, это на самом деле не генераторы». Ну, то есть они способны давать энергию, поглощая топливо, но это не основное их назначение. Настоящим генераторам топлива вообще не нужно. Для них весь космос топлива. Причем межзвездный вакуум даже лучше, чем вещество на планетах. КПД выше. Но настоящие генераторы, земляне, будешь смеяться, почти не используют. А если и используют, то можно гадаться как. Гвозди микроскопом предположил Виталий, практически не сомневаясь в собственной правоте. Примерно. Флаттер-утяжелители в оперении, знаешь? Конечно. Ну вот, это и есть изначальные генераторы. Можешь подкинуть идею кому следует, а вот научиться использовать их как надо. И ты вот так запросто выбалтываешь подобную информацию первому попавшемуся военному со ступеньки ниже. Ярин который раз ничуть не смутился. «Во-первых, не первому попавшемуся, а тому, на чью помощь я всерьез рассчитываю. А во-вторых, кто сказал, что я враг людям Земли? У меня больше нет живого тела, есть только мобильная оболочка, но по сути-то я остаюсь человеком. Разве нет?» «Это зависит от того», — вздохнул Виталий. «Сколько правды во всем, что ты мне сейчас рассказал». «Не верить сходу обязанность любого спеца». В голосе Ярина прорезались механические нотки. «Но я на тебя все равно надеюсь, Брагин. Извини, я понимаю, тебе хочется спросить об очень многом. Но мне сейчас лучше бы уйти. Сапсаны вокруг так красиво вертятся, аж зависть пробирает. Хорошие кораблики. Надо, наверное, из старичка Джерана на Сапсан перебраться». Видишь, какие возможности открываются у мигрантов, а? «С Джейрана на Сапсан я могу хоть сейчас пересесть», — проворчал Виталий. «Ладно, я все понял. Пойду. Надеюсь, не прощай, а до встречи, лейтенант Ярин». «Мигрант Ярин. Теперь мигрант». Из корабля Виталий вышел беспрепятственно, в чем, собственно, и не сомневался. Едва он оказался снаружи, шлюз с легким шипением задраился, а едва отошел метров на 30, Джейран немыслимым образом встал на ребро, продрался сквозь кроны и рванул в небо с совершенно непредставимым ускорением. Минутой позже над головой промелькнула тройка сапсанов. Вполне возможно, головной вел Оскарнета. А АТСники-бедолаги остались в солнечной. «Честно пытались не спугнуть», — подумал Виталий с некоторым даже злорадством. «Такую фактуру упустили!» Он, обладатель далеко не самого высокорангового жетона, только что убедился, в верхних эшелонах земли и колоний бардака не меньше, чем в самых заштатных войсках вроде Стройбата. И правая рука, как это всегда водилось в ветвях человеческой власти любой эпохи, зачастую не подозревает, чем в данный момент занята левая. В следующий момент Виталий внезапно сообразил. Браслета со стрелкой на руке у него больше нет, и поэтому он абсолютно не представляет, куда теперь идти. Рука машинально потянулась к кому. Позиционируемся, масштабируемся. Ну хорошо, сам Виталий сейчас вот тут. «А где изволит пребывать свалившаяся в тайгу Печора майора Пака? Или нештатно штатно уроненная куда-то сюда же другая Печора и Бекас? Виталий секунду поразмыслил. Потом включил радиомодуль Кома. «Я Нельма! Всем, кто слышит! Прием!» Позывной был вообще-то корабельный. Его родимый, уже слегка пообтершийся, но все еще новенькой пятисотки, в данный момент пребывавший на Луне вблизи норы. Однако, кому надо, поймут. И действительно, долго ждать ответа не пришлось. «Нельма, я профессия! Не уходи никуда! Через несколько минут тебя подберем!» «Ага», — подумал Виталий, — «следят! Это здорово!» Тащиться еще 10 километров пешком через тайгу совершенно не хотелось. А ждать не лез валить. Он уселся у ближайшей сосны Пихты, или как ее там? и привалился спиной к бронзовому стволу. Ствол оказался неожиданно теплый, словно дверь в парилку. Пару минут Виталий старательно ни о чем не думал, даже глаза закрыл. Пока в голове, наконец, не выкристаллизовалась единственная и очень отчетливая мысль. «Черт возьми, а ведь мне только что предложили бессмертие!» Как и любой другой человек, Виталий, Осознавал неизбежность смерти, биологической, когда-нибудь потом, в будущем. Гибель от случая, по службе или в силу того, что ему приходится много времени летать от планеты к планете, да и на самих чужих мирах задерживаться подолгу пугало не слишком. Это его работа, в конце концов. Это смысл его существования и служения Земле и колониям. А вот смерть от старости давила на психику именно неотвратимостью, тем, что никакие твои или чьи угодно еще усилия ее не отсрочат и не отменят. Пока он был сравнительно молод, с раздражением гнал неприятные мысли прочь. Но когда-нибудь старость все равно придет. Понимание этого живет в каждом человеке. «Наверное», — думал Виталий, — «тогда изменюсь и я сам» и отношение мое к жизни и смерти тоже изменится. И привычно отгонял неудобные страхи в который раз. А что до бессмертия? Кто ж его не хочет? Только сумасшедший. Отказываться от возможности, переселиться из дряхлого, немощного и такого уязвимого человеческого тела в память космического корабля и продолжить жить, думать, искать, служить. Мечта просто. Тем более, что блоки памяти не обязательно монтировать космическому кораблю. Что мешает вселиться в какой-нибудь эффектор-манипулятор вроде того же енота? Правда, оставалось одно, но очень увесистое соображение. Это все имеет смысл только в случае, если Виталий только что разговаривал действительно с бывшим лейтенантом, а ныне — мигрантом Яриным, а не с чьей-нибудь хитроумной программой, например. Или вообще живым человеком, или не человеком, отсидевшимся в тех зоне Джейрана и так и не показавшимся Виталию на глаза. И убедительно доказать или хотя бы проверить первый вариант возможностей пока не просматривалось. Долго сидеть в ожидании своих не пришлось. Вскоре над верхушками сосен пихт с шипением пронесся бот, кажется, двухсотка, и кажется, темпост. Раз пронесся, другой, потом завис практически над Виталием, метра на два в стороне. «Нельма, видишь нас?» Справились по связи. «Да, я точно под вами». Ловишь, Гуд. Когда жгут спустили, Виталий встал в стремена, пристегнулся ремешком вокруг пояса, взялся за петли и скомандовал. «Вира!» Жгут начал втягиваться в очрево темпоста и поднимать Виталия. Минуты через полторы его приняли на борт через десантный люк. Принимал тот самый рыжий медик, который несколько часов назад провожал Виталия в путь по розовой стрелке на браслете. А внутри, в десантном отсеке, обнаружился Рихард фон Платон. Когда рыжий задраил люк, а Виталий отстегнулся от жгута, Рихард поманил Виталия пальцем. Рыжий задержался еще ненадолго. Свернул и убрал жгут в нишу под переборку, а потом без команды ушел в пилотскую кабину. Виталий остался с Рихардом наедине. Когда Виталий сел в замысловатое десантное креслице рядом с ним, фон Платтен вынул и включил глушилку. «Дежавю», — проворчал Виталий. «Когда отходили с базы на Ларе, тоже был Темпост, и тоже был ты». Рихард просто кивнул, не меняя выражения лица, словно констатировал. Да, так и было. Не проявляя при этом никаких эмоций. Вполне в его духе. Давай коротко. Он перешел прямо к делу. Кто? Константин Ярин, сообщил Виталий как мог спокойно. Точнее, копии его личности, пересаженные в память Джейрана. Тут даже всегда владеющий собой фон Платтен удивленно приподнял бровь. Значит, эту версию его служба не отрабатывала. «Уверен?» — спросил Рихард, снова став невозмутимым. «Как я могу быть уверен?» — говорил он. «Убедительно. Фактологию?» — знает. «Но голову на отсечение я бы давать не стал». Коротко и сжато. Суть разговора, пожалуйста. Виталий постарался передать все, что недавно услышал — По примеру Ярина, начав с миссии в рамках проекта 42 и закончив просьбой вернуть волшебную коробочку, говорил он недолго, около двух минут. Когда Виталий умолк, фон Платтен на какое-то время задумался. Виталий ждал. Темп постнёсся куда-то над тайгой над Флабрисом, и по времени уже должен был проскочить место аварии Паковской пещеры, наверное сейчас летели прямо в полк. «А ты знаешь», — внезапно заговорил фон Платон, «что в рамках проекта 42 никто не посылал лейтенанта Ярина на Тигон». «Как не посылал?» — удивился Виталий. «Был же приказ». «Вот именно, приказ действительно есть в архиве. Только его никто и никогда не отдавал. Ни одно из реально занимавшихся проектом 42 лиц не отдавала приказа отправлять лейтенанта Ярина на объект ВН-419, координаты такие-то. Приказ просто в некий неясный момент появился в деле и естественным образом поступил в Преображенский полк, где его добросовестно выполнили. Но каким образом приказ возник в деле, так и не выяснено. Виталия хватило только на озадаченное да Фон Платон снова задумался, на этот раз, так надолго, что спустя минут пять Виталий решился нарушить молчание. «Ты не мог бы внести ясность, кому я теперь должен подчиняться, тебе или ТСникам?» Рихард очнулся от дум, взглянул в лицо Виталию и чуть заметно пожал плечами. «Да кому раньше подчинялся, тому и теперь, и по своей линии, и по линии ТС». Я думаю, вторые сейчас за тебя и возьмутся. Насколько я знаю, они на Флабрис меня сопровождать не стали, остались в Солнечной. Или опять домашний арест пока не прибудут. Ты думаешь, на Флабрисе нет своих тестников? Переспросил Рихард с едва заметной иронией. Действительно, прозрел Виталий. И как я сам не догадался. По твоей основной линии, кстати, продолжит работать капитан Радионов. Благо, аппаратуру, допуск, инвентарь ты ему оставил. Добавил Рихард. Если освободишься прежде, чем закончится расследование Twisted Sister, присоединишься. Понятно, кивнул Виталий. И что, меня крепко в оборот возьмут? Сам суди. Ты контактировал с теми, кого ТС ищет как чужих. А я как своих по происхождению но не вполне своих по поведению. Контактировал, заметь, впервые в истории земли и колоний. Как легко догадаться, у множества людей и служб есть к тебе масса вопросов». У Виталия привычно заныло под ложечкой. Он прекрасно помнил несколько муторных недель на Ларее после истории с чужой базой. Бесконечные беседы, чтобы не сказать допросы. Частые ментоскопирования – Бесконечная череда лиц спецов и особистов. Тогда он был зеленым юнцом, стажером и еще многого не понимал. Сейчас стал старше и неизмеримо опытнее, но утверждать, что теперь он понимает намного больше, можно было вряд ли. Расширился горизонт, это верно, но небо ближе не стало. «А может быть, стало?» — подумал он вспомнив, что отныне у него есть небольшой шанс в будущем обмануть смерть и слышать зов звезд еще долго-долго. Потрепанный Флабрисом Темпест, стремительно несся на северо-восток, Преображенский полк, очередной форпост человечества на краю Астрагации».